Глава 44. История о том, как Никола Тесла убил Герберта Уэллса. Утро выдалось хмурым и дождливым. Лучше и не придумаешь для той миссии, которую мне предстояло сегодня выполнить. Я проснулся рано, на часах было половина шестого. Голова сильно болела, словно накануне вечером я много и усердно пил, смешивая различные напитки. Но похмелье не имело никакого отношения к моему состоянию. Я знал, что сегодня я должен исполнить задачу, которую поставил передо мной Вэлс. Но всеми силами своей души сопротивлялся этому и откладывал ее изо дня в день, хотя понимал, что некуда больше тянуть. Скоро молодой Вэлс из этого времени подойдет к календарной дате, указанной мне Вэлсом из межвременья. В этот день 1895 года молодой Герберт Уэллс натолкнётся на идею машины времени и начнёт работать над новым проектом. Пройдёт ещё лет 20, прежде чем он построит первый прототип машины времени, но параллельно с этой работой он сделает множество открытий, которые изменят картину мира от прототипов первых гусеничных танков до эликсира невидимости и кейворита. Я должен был убить его до этой даты, потому что если он её перешагнёт, то будущее, так или иначе, начнёт развиваться по разработанному им сценарию. И даже если мы сведём открытия к минимуму, те, что останутся, прорастут спорами и подтолкнут следующее поколение учёных-экспериментаторов. Есть те научные открытия, которые должны быть совершены своевременно. Если человечество не готово к ним, то нельзя открывать шкатулку Пандоры, говорил Уэллс. Но если мы уничтожим, я хотел было сказать Уэллсу, но посмотрел на живого Уэллса и смутился, изобретателя до того, как он изобретёт машину времени, то в таком случае и у меня пропадёт это изобретение. Я не смогу воспользоваться ей, чтобы вернуться в свое время. Я не смогу открыть в нужное время врата в межвременье. Уничтожив меня в прошлом, вы создадите новую альтернативную реальность, а прежнее будет стерто, кроме вас и тех предметов, что будут с вами, которые станут артефактами нереализованного будущего. Таким образом, машина останется у вас, как и ключ от двери в стене, Только я бы посоветовал вам как можно глубже спрятать их, чтобы никто не наткнулся. Вы можете спрятать всё в саркофаге Гамера, который провезёте с собой, а затем просто похоронить его, желательно не на берегах Англии, а где-нибудь подальше, может быть, в России, в Санкт-Петербурге, о котором вы так чудесно рассказывали. Этот разговор состоялся у нас с Уэлсом за 2 дня до поспешного бегства в межвремение, откуда Герберт не хотел возвращаться. Но я помню каждое слово, каждую интонацию, каждое движение Уэлса. Он говорил о своём убийстве, которое же мне и заказал, как о чём-то очень важном, но в то же время для него несущественном, ведь он уже жил в другом времени, в другой реальности, в других возможностях. Но саркофаг такая громоздкая вещь, к тому же старинная, она привлечёт внимание и исследователей, и любителей старины, машину найдут, возразил я. Разберите её и спрячьте по частям. К тому же саркофаг изготовлен таким образом, что в нём есть потайные места, которые, не зная секрета, никто не найдёт. Да и ценители старины никогда не купятся на этот саркофаг. потому что знает ему истинную цену. Сорокофак это для любителей кича, для любителей пустить пыль в глаза. Так что нет лучшего места для тайника машины, чем он, объяснил Уэллс. Я вынужден был с ним согласиться. Я сказал ему, что после того, как совершу то, о чём он меня просит, постараюсь тут же вернуться назад в своё время. Но он возразил мне: что я ни в коем случае не должен возвращаться, поскольку когда я убью Уэлса, то тем самым уничтожу родную для себя ветку реальности. Если я вернусь в неё, то произойдёт восстановление, и всё будет напрасно. Я возмутился, что разве нет других вариантов? Почему я должен быть заперт в далёком прошлом, ведь это по меньшей мере на целых 20 лет отодвигает приближение построения Космополиса и осуществления нашего плана. Но Уэллс был непреклонен. Мне хотелось спорить с ним, возражать, отстаивать с пеной у рта право на свое время, но я неожиданно для самого себя отступил и смирился. Произошло это как-то легко и буднично. Больше мы не возвращались к этому вопросу. В тот момент я думал, что все это просто разговоры, что ничего такого не будет. Я лишь пофилософствую с Гербертом, а потом жизнь наладится и всё будет хорошо. Мы уедем либо в Австралию, либо в Россию, где Уэллс откроет академию экспериментальной физики, о которой давно мечтал, и сможет свободно заниматься научным творчеством, что мы многого достигнем вместе и тем самым приблизим построение космополиса, о котором так мечтал Уэллс. Я не мог даже на мгновение подумать, что буквально через пару дней мы вынуждены будем сражаться за свою жизнь и с боем отступать в межвремение, где нас продолжит преследовать не ради уничтожения, а ради похищения творческого наследия Уэлса. Я ещё много-много раз буду проигрывать в голове события тех дней, пытаясь понять, был ли у нас другой выход, могли ли мы поступить по-другому. Мог ли я спасти тогда Уэллса от окружающего мира и человеческой цивилизации? Как смешно звучит спасти человека от человечества. Но боюсь, что мой вердикт будет неутешительным и навсегда останется неизменным. У нас не было выхода, кроме как дверь в стене. Даже если бы мы приняли приглашение русского посла и уехали в Петропалис, то рано или поздно история бы повторилась. Нашлись бы дельцы от науки, которые захотели бы нажиться на изобретениях Уэллса и стали бы использовать их не по назначению, не во имя созидания, а во славу разрушения. Государственные власти стали бы присматриваться к деятельности Академии и наводнили бы ее стены шпионами, которые рано или поздно вытеснили бы Уэллса из его творения. Заняв все управляющие посты, государственная машина не любит, когда кто-то живёт и работает вне её сферы влияния. И нам пришлось бы открыть дверь в стене, только мы бы сделали это несколькими годами позже. Я ходил по улицам Лондона и не мог узнать их. Вроде бы всё старое, доброе, знакомое, но в то же время совершенно другое, чужое. Более серая и блеклая, не такое, каким я запомнил это время, этот город. Я пил пиво в пабах, даже заглянул в ржавые ключи, где видел мельком Джулио Скольпиаре, ещё не хранителя теней, а всего лишь ученика мастера Агюсто, владельца ремонтных мастерских в Ист-Энде. Они пили вместе пенное и что-то горячее, обсуждали, склонившись над чертежами. Со своего места я не видел, что это за чертежи, но был уверен, что какой-то машины, которую они либо ремонтировали, либо конструировали. Я хотел было к ним подойти, но когда допил пиво и решился, они уже расплатились по счету и ушли. Над барной стойкой висели все 12 ржавых ключей. На улицах Лондона царил мир. Гуляя по Лондону, я несколько раз приближался к Бромли-стрит, Но всякий раз разворачивался и уходил, ни разу не подойдя близко к дому Уэллса. Я не хотел видеть его до того момента, как пущу пулю ему в лоб, потому что я был твёрдо уверен, что если увижу его заранее, то растеряю всю решимость, забуду клятву, которую дал Уэллсу будущего. Проходя мимо Бромли-стрит, я будто судьбу испытывал, умоляя её послать мне навстречу Герберта. Случайная встреча могла сыграть свою роль. Я мог отступить, дрогнуть, смолодушничить, но при этом имел бы замечательное оправдание. Не я так решил, так судьба решила. Ведь я мог не встретить Уэлса, а встретил, но я так ни разу и не увидел его. Стоя на границе с Бромли-стрит, я размышлял о том дне, когда смогу запустить машину времени, открыть дверь в стене. и выпустить велса в этот мир. Наступит ли вообще такой день? Ведь для этого человечество должно измениться, а оно остаётся неизменным на протяжении долгих веков своего существования. Меняются средства передвижения и оружие, мода и орудия производства, но человек в сущности своей остаётся прежним. Им всё так же управляют чувства и эмоции. Он страдает от неразделенной любви и зависти к ближнему своему. Он все так же мучается от голода и в поту и крови добывает себе пропитание и зарабатывает на кров и воду. Человек все так же, как и всегда, остается зависимым от общества и государства, в котором живет. Будет ли когда-нибудь такой момент, когда человек сможет стать поистину свободным, станет homo novusом? Ведь только тогда, когда вокруг будут жить и творить хомановысы, я смогу открыть дверь в межвремение и выпустить его хранителя на свободу. Почему-то мне не хотелось думать о том, что я просто могу не дожить до этого дня. Тогда мне казалось, что это всё дело нескольких лет, быть может, десятилетий. И я думать не хотел о том, что рано или поздно мне придётся искать наследника. которому я смогу передать свою тайну, а также саркофаг Гаммера на хранение. Ведь я не вечен, а человечество подобно черепахе, которая вечно ползёт к своему раю, да всё никак не доползёт. На думаю, Уэллс догадывался об этом. И когда я покидал межвремени, он прощался со мной, как будто видел меня в последний раз. Сегодня утром я решил что больше не буду откладывать неизбежное ведь если привязать автомобиль к последнему вагону поезда и ехать в противоположную сторону то всё равно сколько ни прикладывай усилий и не пережги топливо поезд поедет по своему маршруту но быть может сначала с куда меньшей скоростью чем должен я наскоро позавтракал холодной овсянкой оставшейся с вечера Застелил постель и оделся в уличное, после чего сел за стол и на вечерней газете разложил револьвер, который я также протащил с собой из будущего. Я разобрал оружие, тщательно проверил его и смазал все нуждающиеся в этом детали, после чего собрал снова. Я должен быть уверен в том, что оружие не подведёт меня в самый ответственный момент, потому что один раз я решусь это сделать. Но если произойдёт какая-то осечка, то на второй раз я точно не отчаюсь. Сильно болела голова. Я хотел было выпить лекарство и запить его виски, но решил, что голова моя может раскалываться, но не имеет права быть замутнённой алкоголем. Я должен знать, что совершаю этот поступок в трезвом уме и ясной памяти. Я должен прочувствовать этот день и этот выстрел. Я надел шляпу и пальто, положил во внутренний карман револьвер и вышел из дома по Бейкер-стрит, где снимал комнату на этот раз один, без моего верного друга и помощника Германа Верта Крыла. Я вспомнил о нём, и накатила волна щемящей грусти. Мне вдруг стало остро его не хватать. Оставалось только радоваться тому обстоятельству, что в этом времени он всё ещё жив. И будет ещё долго крутить руль автомобиля, за который он ещё даже, наверное, ни разу не сел. Я зашагал по улице в сторону Bromley Street. Мне почему-то было важно проделать весь путь до дома Уэллса пешком. "Быть может, тебе придётся сделать это ещё раз", сказал Уэллс. "Ты должен внимательно следить за развитием науки и техники. И если увидишь след моих изобретений, значит я ошибся в выборе даты. В таком случае ты должен снова запустить машину времени и вернуться в более ранний отрезок времени и совершить выстрел. Я не знаю, с какого раза у тебя получится исправить ткань реальности, но ты должен довести дело до конца. Я был не согласен с Уэллсом. Я считал, что мы должны были сопротивляться. Он не должен был сдаваться и спасаться бегством. По крайней мере, можно было отсидеться в межвремени, не занимаясь такой радикальной перестройкой мироздания. Но Герберт не знал, как ему остановить профессора Моро, который, словно раковая опухоль, расползался в Лондоне, захватывая все стратегически важные объекты и структуры. Даже ржавые ключи не могли остановить его. В результате сошлись в грандиозной уличной битве, которую по всем видимым признакам проигрывали. Но я верил, что мы могли бы найти другой способ устранить профессора. В конце концов, я мог бы убить его вместо Уэлса. Чем не выход? Но Герберт был категорически против. Он утверждал, что без идей, которые Уэлс принёс в клуб Линевцев, где они развились и пустили корни в умных головах почётных членов клуба, профессор бы никогда не смог сделать ни одного открытия, не построить резервацию, не запустить проект Остров. В основе всего этого лежали разработки Уэллса, от дальнейшего развития которых Герберт отказался по разным соображениям, начиная от этических, заканчивая финансовыми. Но профессор Моро не побрезговал подобрать объедки с чужого стола лилия тайную мечту добиться всемирного признания и власти не будет профессора моро найдётся кто-то другой мир пока не готов к открытиям велса заблудившись в воспоминаниях я не заметил когда шёл до бромли-стрит кажется я сел на конный омнибус и часть пути провёл на втором этаже созерцая улочки лондона но при этом не видя их я медленно шёл по улице и с каждым шагом который приближал меня к знакомому до боли дому сердце начинало стучать всё сильнее и сильнее я переложил револьвер в карман пальто и теперь сжимал рукоять настолько сильно что боялся выстрелю сам в себя руки вспотели да и лицо уже покрывали бисеринки пота выглядевшие неестественно в столь промозглую погоду И я перешёл на другую сторону улицы и остановился напротив дома Уэлса. Сколько волшебных воспоминаний связано было у меня с этим домом. Здесь я наконец-то смог стать самим собой, забыть о своём тёмном прошлом, обрести цель в жизни. Здесь я познакомился с самым чудесным человеком на свете, которого мне предстояло убить. В доме горел свет, кто-то рассказывал по комнатам, Я очень надеялся, что в доме никого не будет, кроме Уэллса. Почему я не спросил его, когда Штраус поступил к нему на службу, что если он сейчас дома и откроет мне дверь, как поступлю в таком случае? Попрошу его позвать хозяина, после чего на глазах у верного дворецкого пущу Уэллсу пулю в голову. Штраус сейчас молод и полон сил. Он и в будущем мог с лёгкостью спустить непрошенного наглеца с лестницы. Что же говорить о дне сегодняшнем, когда он на 20 с лишним лет моложе. Но я подумал, что Уэллс не стал бы отправлять меня на дело, зная, что я могу столкнуться с нежелательным свидетелем. Значит, он знал, что Штрауса не будет в доме. Я переминался в нерешительности с ноги на ногу на тротуаре и понимал, что выгляжу глупо со стороны. Праздный зевака Или чего хуже, человек, замысливший преступление. Я не могу торчать здесь вечно. Рано или поздно я привлеку нежелательное внимание местных жителей, и они вызовут полицию, которая заберёт меня в участок для дальнейшего разбирательства. Тем самым я провалю свою миссию, а я не имел на это права. Я решительно шагнул с тротуара и, оглядываясь по сторонам, не приближаются ли экипажи? снова перешёл улицу, как Юлий Цезарь перешёл Рубикон. Теперь назад пути не было. Я поднялся по знакомым ступенькам, выглядевшим слишком юно, не такими, какими я их запомнил, с ощербинами, сколами и пробивающейся сквозь трещины травой, которую добросовестно Штраус выдирал по понедельникам. А вот дверной звонок остался прежним. Я дёрнул за деревянную ручку, подвешенную на толстом витом кожаном шнуре, и в доме раздался громкий звон колокольчика. Я повторил эту процедуру три раза и спрятал руку в карман, сделав один шаг назад. Не знаю, зачем я его сделал. Стоял сгорбившись, сёбе руки в карманах, шляпа глубоко надвинута на глаза, комивый жорни неудачник, который совсем уже отчаялся продать подписку на британскую энциклопедию или набор чугунных сковородок, или твидовую ткань прямо с фабрики для пошивки нового костюма. Я не вызывал подозрения, потому что был обычным, ничем не примечательным человеком, а главное, не опасным. Время тянулось чудовищно медленно. Мне казалось, что оно вообще остановилось. Я уже решил, что в доме никого нет, а хождение по комнатам мне только почудилось». Я трусливо помыслил отступить, чтобы прийти через день, другой, третий, а может быть, никогда, но за дверью послышались шаги, заскрежетал замок и дверь открылась. Чем я могу вам помочь? послышался учтивый знакомый голос. На пороге стоял Герберт Уэллс, молодой, усатый, улыбающийся незнаком, сукоторый скоро оборвёт его жизнь. в практичном твидовом пиджаке, готовый к предстоящему длительному путешествию, к новой жизни, к неизведанному, к тому, чему не суждено было состояться. "Простите, господин Уэлс", сказал я, пытаясь вытащить руку с пистолетом из кармана. Она стала вдруг неподъёмно тяжёлой и отказывалась слушаться меня. К тому же пистолет за что-то зацепился стволом Мы знакомы? удивился Герберт. Я резко рванул руку из кармана и практически в упор выстрелил в сердце Уэлса. Я старался не думать о том, что я только что совершил. На меня напало какое-то странное чувство отчуждённости. Я стоял на крыльце напротив изумлённого от неожиданной встречи с собственной смертью Уэлса, и в то же время меня здесь не было. Я находился где-то за тысячи миль отсюда и сторонним наблюдателем смотрел за происходящим из чужих глаз. Я не знаю, кем была эта кукла, застывшая на пороге дома Герберта. Я видел, как пуля ударила Уэлса в грудь. Он попытался вздохнуть, но не смог. На белой рубашке расползалось багровое, дурно пахнущее пятно. Он стоял на ногах, но всего лишь на какие-то несколько секунд. Затем Герберт потерял контроль над телом, ставшим для него чужой разрушенной оболочкой, и упал на пороге своего дома. Я видел, как жизнь покидала его тело, как стекленели глаза, а из рта потекла тоненькая струйка крови на безвольно повисший подбородок. Я убил своего друга. Я убил самого близкого человека на земле. Я не знаю, как я смогу жить дальше с этим. И то, что где-то в межвремени живёт Герберт Уэллс, продолжая заниматься своим излюбленным делом постижением мироздания, являлось для меня слабым утешением. Где-то вдалеке послышались крики и свист констеблей. Это отрезвило меня, вырвало из ступого оцепенения. Я сбежал по ступенькам с крыльца и бросился вправо по улице. Мне требовалось убраться подальше от места преступления, из центральных улиц, где я был словно театральный актёр на подмостках. Я чувствовал на себе сотни тяжёлых осуждающих взглядов, которыми меня провожали зрители из окрестных домов. Я бежал, потому что мне ни в коем случае нельзя попасться в руки закона. Я должен был залечь на дно. Но у меня оставалось ещё одно дело. Перед тем, как я разберу машину времени и спрячу её в саркофаге Гамера, я должен вернуться в тот день, когда я в первый раз сел за игровой стол и подцепил эту жуткую болезнь, которая загубила мою карьеру учёного и исследователя и заставила себя не играть. Я должен всеми доступными мне способами предотвратить грядущую катастрофу. Я не знал, как смогу сделать это. У меня не было готового рецепта излечения, но я знал, что никто не сможет меня остановить. Я помогу сам себе. Я найду весомые слова, которые заставят Николаса Теслу из прошлого изменить будущее самого себя. Возможно, если я смогу вернуть молодого себя к исследованиям, то я приближу мир космополиса и освобождение Вэлса из плена межвремени. Набежав от дома, я запустил ускоритель темпа жизни, подаренный мне Уэлсом перед тем, как я покинул межвремение. Только он мог спасти меня от ареста. Горожане уже выбегали из соседних домов. Они были добропорядочными соседями и хотели задержать преступника, чтобы потом передать его в руки полиции. Ускоритель заработал, и мир вокруг меня замедлился. Я плохо помнил, когда добрался до комнаты, которую снимал на Бейкер-стрит. Только за несколько кварталов от дома я отключил ускоритель и вернулся к прежней скорости жизни. Я постарался это сделать в безлюдном месте, чтобы не оставить свидетелей. Остаток пути я прошёл пешком. Я поднялся к себе, вытащил ускоритель, бросил его на пол и разнёс в крошево каблуком ботинка. Тем самым я исполнил просьбу Герберта. Я взял в руки бутылку виски, которую приготовил с вечера, зная, что сегодня мне отчаянно захочется напиться. Откупорил её и прямо из горлышка сделал первый глоток. Мой взгляд упал на письменный стол, где стояла чёрно-белая фотография, подаренная мне Уэллсом. Ещё один артефакт из уничтоженной параллельной реальности. На этой фотографии были запечатлены первые члены клуба Ленивцев: Томас Эдисон, профессор Маро, Герберт Уэллс и Константин Циолковский. Ещё молодые, наполненные счастьем и кипучей энергией исследователей, готовые перевернуть весь мир. Они ещё ничего не знали о том будущем, которое уготовила им судьба. Я взял фотографию в руки, поднёс к глазам, И всмотрелся в радостное, улыбающееся лицо Уэлса. Я сделал добрый глоток виски и поставил фотографию обратно на стол, а вслед за ней и бутылку. Мне нужно было собраться с мыслями и решить, что теперь делать дальше, помимо короткого визита в прошлое ради спасения самого себя. Теперь, когда Герберта Уэлса больше нет, равно как и его чудесных открытий, А память о нём жива только во мне, я приступаю к своим исследованиям. Я ставлю себе цель своим познанием мира приблизить то время, когда земля будет готова к чудесным изобретениям Герберта Уэллса. Но сначала я напишу книгу, книгу о том, что пережил, живя и работая рядом с таким замечательным человеком и учёным, как Герберт Уэллс. И начну я книгу словами. Есть люди, которые умеют смотреть в будущее. Есть люди, которые умеют смотреть в прошлое. Есть люди, которые умеют смотреть в настоящее. Но мало кто умеет смотреть и в будущее, и в прошлое, и в настоящее одновременно. Таким человеком был Герберт Уэллс, опередивший свое время и, и пространство. Человек, которого при жизни признавали то гением, то безумцем, то виртуозным мошенником. Я убил этого человека. Я, Никола Тесла, начинаю свою исповедь.